Попытавшись подняться на ноги, я чуть не сломал себе левую ногу. После взрыва в шатре броня вышла из строя и больше походила на дуршлаг, чем на защиту. Пришлось выпустить силу и утилизировать ее. Еще один экземпляр в топку, черт побери. «Откуда взялись эти твари, Бельский?» — хриплым голосом спросил я у князя. Но тот явно не собирался отвечать мне. Он уже не соображал, а в его глазах я видел только одно — жажду убийства от первого удара я ушел при помощи скорости но по видимому мой эксперимент с кристаллами не прошел бесследно для моего тела и энергия буквально вытекала из меня словно вода бельский же бил и бил его молнии попадали в меня все чаще и щит уже не справлялся с такой нагрузкой все же после пятерки пришельцев еще и повелитель даже для меня было слишком судя по всему но выбора у меня не было Старика нужно убить здесь и сейчас. Слишком многое стоит на кону в этой войне. — Стой, Скуратов! Дерись как мужчина! — князь покраснел. Из его глаз начали течь кровавые слезы. Но он словно ничего не чувствовал и пер вперед, словно танк. — Я все равно убью тебя, тварь! Пропустив мимо очередную молнию, я смог на остатках сил сблизиться с ним и каким-то чудом зацепить его за шею. После чего мы оба покатились по земле, нанося друг другу удары. Старик словно обожрался допинга. Я буквально чувствовал, как трещат и ломаются его кости, но он не терял концентрацию и его молнии уже выжгли мне один глаз и оставили рану на животе. В какой-то момент мне показалось, что я не вытяну, но вдруг я почувствовал сильнейший прилив энергии. Это орел вернул мне все и даже больше и с помощью этой силы мне удалось наконец-то пробить защиту старика и в буквальном смысле вырвать его сердце, разворотив грудь одним сильным ударом. «Все равно ты сдохнешь, тварь!» Бельский стекленеющими глазами смотрел прямо на меня, пока все же не испустил дух и не превратился просто в кусок мяса, что когда-то был человеком. «Сдохну! Обязательно сдохну, но только не сегодня!» Хрипло, расхохотавшись, я с трудом поднялся на ноги и заорал так сильно, как только смог. «Смотрите! Ваш князь сдох! Вам нет больше смысла продолжать эту битву! Рот Бельских проиграл! Победа за нами!» Моим словам ответил восторженный рев со стороны моих позиций, и, усилив напор, мои бойцы смогли наконец-то переломить битву в свою пользу. Точку в этом противостоянии поставили винтокрылы появившись неожиданно для всех прямо в тылу врага. Они выпустили огромное количество ракет, превратив позиции врага в настоящий ад на земле. Наконец-то битва подошла к концу. И, как я и предсказывал, мы смогли победить. Пусть и не без труда и жертв. Улыбнувшись, я сделал несколько шагов вперед и почувствовал вдруг резкое головокружение. А потом увидел приближающуюся землю, за которой тут же последовала темнота. Другой мир. Возвращение 9 из 10 команд охотников не было сюрпризом для Аэна Леогала. Да и не волновало его это сейчас от слова совсем. Он размышлял о том, как будет оправдываться перед координатором из-за проваленного задания. Оператор каким-то чудом все же смог закрыть больше 10 порталов. И теперь по правилам этот мир больше не может быть утилизирован, доказав свое право на жизнь. Более того, Закон предписывает закрывать все остальные порталы. Благо, хоть с этим можно не спешить и напоследок неплохо поживиться. а Айен уже раздал все нужные приказы. И теперь осталось только ждать, когда падальщики вернутся обратно с добычей. «Великий, плохие новости!» — в башню телепортировался один из старших мыслителей. «Похоже, одна из команд охотников уничтожена». Их броня перестала отвечать на запросы, а аварийный телепорт не работает. Но ведь такое возможно только в том случае, если броня уничтожена полностью. Даже несколько частиц брони способны вернуть оператора обратно. Ведь так? — Все верно, Великий, — мыслитель поклонился. — Однако это невозможно, и мы не знаем, что делать дальше. «Ничего не делать!» лягал ощерился острыми, как пики, зубами. «Стереть все данные об этой команде из сети. Для всех их никогда не существовало. Ты меня понял?» «Да, великий», — мыслитель вновь поклонился. «Прикажете создать новых особей?» «Создавай», — безразлично кивнул Айн. «И да, цикл меня не тревожить. Мне придется держать ответ перед старшими. На это время закройте все контакты с другими мирами. Петроград. 8 часов спустя. Новость о победе молодого князя Скуратова мгновенно всколыхнула в высшее общество империи. Никто не понимал, что делать с этой информацией, учитывая, что появился слух, будто бы, несмотря на победу, молодой князь при смерти а ведь кроме него никто не в состоянии закрывать порталы. Аристократы заволновались и буквально завалили императорскую канцелярию запросами, но император знал так же мало, как и остальные. «Андрей, ты же говорил, что у парня безоговорочные шансы на победу. Тогда почему он при смерти?» Император недовольно посмотрел на Распутина. «Ты хоть понимаешь, что случится, если единственный, кто способен закрывать эти проклятые порталы, сейчас умрет?» Понимаешь, что это последний из носителей крови Скуратовых, и с его смертью этот род окончательно прервется. Я все понимаю, государь, Распутин склонил голову. Но не все так просто, как мы думали на самом деле. Оказывается, у Бельского были непонятные союзники, очень могущественные союзники. Мои люди уже сумели допросить несколько приближенных почившего князя, и те рассказывают одно и то же. Хотя это и очень похоже на сказку». «По их словам, Панти Лимону пришли какие-то незнакомцы в серьезной броне, будто бы они телепортировались, минуя любую защиту, и что каким-то образом они смогли помочь ему перейти на уровень повелителя. Я понимаю, как это звучит, но я гарантирую, что их никто не обрабатывал ментально, а значит, это и впрямь было». Император ничего не ответил. «Да и что отвечать? Тем более, что Бельскому не помогли никакие-то союзники». Не огромная сила. Он теперь труп с вырванным сердцем. А Ярослава сейчас окружает целая армия головорезов, которые наотрез отказываются кого-либо к нему пускать, мотивируя это тем, что они не знают, кому доверять. «Сделай так, чтобы лекари попали к Ярославу», император наконец-то заговорил, вперев тяжелый взгляд в Распутина. «А теперь прочь с глаз моих». Мне нужно хоть немного отдохнуть после таких новостей. Придешь только тогда, когда сможешь сказать, что Скуратов пошел на поправку. Ты меня понял?» Распутин кивнул, с трудом сдерживая недовольство. Но князь прекрасно понимал, сейчас не время и не место спорить с императором. Поэтому быстро покинул его кабинет и направился на выход, пытаясь придумать, как заставить людей Скуратова пропустить его с лекарями к нему и что самое поганое ничего такого в голову не приходило. А какие насчет него оставил указание Ярослав, Распутин знать не знал. База Мечникова Пока в империи разворачивались настоящие страсти, на базе люди думали только об одном — как помочь своему князю. Вернувшиеся назад бойцы прекрасно понимали, благодаря кому они остались живы. И лекари северян вовсю трудились в импровизированном лазарете, вытаскивая из тела князя куски брони, а также пытаясь хоть немного привести его в чувство. И хоть ничего не получалось, люди верили, что Ярослав придет в себя, особенно в это верили Иван с Володей. «Думаешь, он опять выкарабкается?» Кречетов, стоя возле лазарета, курил одну сигарету за другой, хотя никогда не слыл любителям табачных изделий. «На этот раз все намного страшнее, чем тогда. Ты сам знаешь, с какими монстрами ему пришлось биться. Я даже не думал, что такие в принципе могут существовать». «Его светлость обязательно придет в себя», — Иван говорил упрямо, словно боялся признаться, что глубоко внутри сомневается в этом. «Раз уж он не умер сразу, значит, у него есть все шансы выжить. Нужно просто ждать и верить. Господин уже не раз показывал чудеса в этом плане». «Это да», — Володя грустно улыбнулся. «Жаль, что не все наши ребята обладают такими же талантами. Скольких мы сегодня потеряли? Тысячу? Полторы?» «Девятьсот тридцать без заминки ответил Иван. «Но это только убитыми. Ранены же почти все, кроме летчиков и тех, кто был в броне с заряженной силой господина. Так что теперь мы не опаснее, чем дружина обычного барона, а то, может, и слабее». Главное, чтобы князь пришел в себя как можно быстрее. Слишком многие на нас зуб точат. Володя усмехнулся. Впрочем, так всегда бывает, когда кто-то вырывается вперед. Никто не любит успешных. Ладно, философ. Потом обсудим эти вопросы. Иван кивнул в сторону казарм. Лучше идеи поговорить с бойцами. Возможно, скоро придется держать оборону. Я плавал в необъятной темноте, словно какая-то мошка, и не понимал, что с этим делать дальше. Сколько я не пытался найти выход отсюда, у меня ничего не получалось, и в какой-то момент я просто успокоился, приняв тот факт, что сейчас я не способен отсюда выбраться. «А ты неплохо повеселился, мой мальчик!» Вдруг темнота резко исчезла, и я оказался в белой комнате где кроме двух стульев не было ничего. На одном из них сидело то самое существо, что забросило меня в этот мир и улыбалось. Вижу, ты не сильно рад меня видеть, да?» Существо склонило голову набок рассматривая меня, словно какой-то экспонат. «И тем не менее, я рад видеть тебя, пусть ты на пороге смерти. Никто не ожидал от тебя такой прыти, в том числе и я». «Но так даже лучше. Значит, я не зря сделал на тебя ставку. Ты смог уничтожить целую команду охотников моего коллеги, а это дорогого стоит. Поэтому я готов вернуть тебя в тело и, более того, даже починить твою энергосистему. Что скажешь?» «Скажу, что вы меня все конкретно задолбали», — устало ответил я. «Ты ведь считаешь себя высшим существом, Да, возможно, в каких-то мирах тебя бы даже назвали Богом. А если, по сути, взять, да ты ведь самый обыкновенный, зажиравшийся урод, и ничем, кроме силы и возможности от других уродов не отличаешься. Такие, как ты, ради своих игр готовы пойти на все, даже на уничтожение целой планеты. Хочешь вернуть меня в тело? А что если я тебе скажу, что если ты это сделаешь, рано или поздно я приду по твою душу и уничтожу тех, кто виноват в этом всем? Ну. К моему удивлению, существо не только не обиделось, наоборот. Этот ненормальный тип начал хохотать и хлопать в ладоши. «Браво! Браво! Идеальный экземпляр!» Впрочем, эмоциональная вспышка у него прошла так же быстро, как и началась. Эскалибур, я буду только рад, если ты сделаешь это. Так что да, я верну тебя в тело. И в качестве бонуса даже воссоздам твой биоскрин» вместе со всеми данными. Да-да, его уничтожили тем ударом. Не подведи меня, мальчик мой. Я надеюсь, что ты, правда, когда-нибудь придешь по мою душу, если она у меня, конечно, есть. На этом наш разговор закончился, и комната исчезла так же резко, как и появилась. А я понял, что мне холодно, и, открыв глаза, увидел голубое небо. Существо с улыбкой вернуло модификанта обратно в его тело и тут же переместилось в свою лабораторию. Этот парень, сам того не понимая, выразил его самое сокровенное желание — появление угрозы для его расы. Они столько времени уже были на вершине, что давно забыли, что такое развитие. Да и зачем космическому существу с гигантскими возможностями развиваться, если и так огромный кусок Вселенной принадлежит им? Но, в отличие от своих сородичей, он прекрасно понимал, что так нельзя. Любой вид должен развиваться. Но, как оказалось, без внешних раздражителей это в принципе невозможно, кто бы что ни говорил. И, кажется, ему удалось найти этот раздражитель. Теперь главное — сделать все правильно. «Командир!» — Рев Кречетова чуть не заставил меня оглохнуть. «Я знал, знал, что ты вернешься! Стоило мне только открыть глаза, как Володя тут же налетел на меня словно коршун и принялся трясти в объятиях, абсолютно не обращая внимания на слова лекарей, которые что-то говорили о покое и отдыхе. «Володя, ты мне шею сломаешь!» — сипло сказал я, с трудом выбираясь из его хватки. «Я тоже рад тебя видеть!» «Но, кажется, у тебя цель все же грохнуть меня». «Командир, я так рад! Мы уже задолбались ждать!» Володя с улыбкой отреагировал на мое ворчание. «Знаешь, сколько мы за эту неделю нервов потратили? Да лучше бы еще десять таких бельских пришли по мою душу, чем вот так сидеть у стола, где ты лежишь и ждать, когда ты, наконец, очнешься. «И правда, сын, ты заставил всех переживать!» Из-за спины Володи появился отец с грустной улыбкой на лице. Он подошёл ко мне и крепко обнял. При этом, кажется, я почувствовал, как что-то горячее упало мне на шею. «Не делай так больше. Ведь кроме тебя у меня, по сути, больше никого нет. Ты же это знаешь». «Прости, пап». Я тоже приобнял его. Так сложились обстоятельства. Мне и самому не сильно хотелось валяться тут. Но война — дело такое. Отец ничего не сказал, лишь помог мне встать на ноги и мы направились в сторону ворот, которые, к моему удивлению, были нараспашку. Но я быстро понял, почему. Сразу за воротами начинались столы. Их было не просто много, а очень много. И все они были завалены едой. «Так, а вы что, разве знали, когда я очнусь?» Я с подозрением глянул на отца, и тот кивнул. «Андрей Михайлович привел к тебе какого-то именитого лекаря. Он что-то сделал...» а потом сказал, что в течение двух часов ты очнешься, после чего улетел вместе с Распутиным. Не доверять словам этого человека у нас не было повода, так что, как видишь, мы успели подготовиться к тому, что ты придешь в себя». Я молча улыбнулся, пообещав себе потом узнать, что это за лекарь такой интересный, и обязательно с ним поговорить. И тут меня как током ударило. «Поговорить! Точно!» «Прометей». Я мысленно обратился к своему помощнику, и какова же была моя радость, когда тот ответил. Агент, рад слышать ваш голос. Признаться, несмотря на то, что я искусственно создан, с вами я понял, что такое жизнь, понял, что такое эмоции. И когда мое ядро начало разрушаться, я грустил. Но теперь мы снова вместе, и надеюсь, так будет всегда. Не переживай. — Обязательно будет. А пока гони наглую птицу наружу, пусть немного посидит с нами. А потом так и быть, две недели я его трогать не буду, пусть занимается своими птичьими делами. Он уже наверняка ни капли силы себе не взял. Все мне отдал, ведь так? — Допустим, это так, человек. К нашему диалогу присоединился еще один голос. — Но ты не обольщайся. Это просто потому, что я знал, что скоро ты очнешься. А так я за тебя нисколько не переживал. Верю, верю. Ну так что, ты выйдешь с нами праздновать?» Вместо ответа орел вылетел из тела и тут же приземлился мне на плечо. «Ну что, друзья мои, и даже родственники?» Сев во главе стола, я взял в руки бокал. «За победу!» «За победу!» — ответил мне целый хор голосов. Петроград. Императорский дворец. То есть, он все-таки очнулся. Алексей Романович внимательно дослушал распутина до конца и только после этого заговорил: Это хорошо, очень хорошо. Дадим парню несколько дней отдыха, а после приглашу его поговорить. Пока Петя мнется, словно ребенок, я предпочту открыто обсудить с ним его будущее не только как князя, но и как возможного императора, тем более, что он уж. «Точно! Всем все доказал!» «А вы уверены, что это сейчас своевременно, государь?» Михаил Распутин тоже имел привычку называть бывшего императора государем. «Я чувствую, что наше время почти пришло, Миша!» Мак Ранга-повелитель грустно улыбнулся. «А враги у нас все еще остались, так что нужно уже сейчас решить, кто будет защищать империю вместо нас!» Ты же знаешь, есть порядок, который даже мы не можем нарушить. И когда я услышу зов, дела в этом мире будут закончены. Глава 10. База Мечникова. Два дня спустя. Все, командир. «Раненых у нас больше нет». Володя отложил в сторону папочку с докладом и улыбнулся. «Так что уже можем заняться в набором новичков. Благо, есть кому тренировать сейчас. После таких-то испытаний наши бойцы многим фору дадут, я уверен». «С новичками пока не будем торопиться. Успеется», — я покачал головой. «Для начала надо закончить войну. У Бельского есть наследники, если ты не забыл». И пока что они не пришли к нам просить мира, а значит, война не закончилась. — Придут, командир. В этом я не сомневаюсь, — Володя усмехнулся. — В конце концов, им сейчас, скорее всего, приходится очень долго потерять стольких разум. Это всегда тяжело. Но и не забываем про мертвого князя. Одно его имя вселяло во многих страх. А теперь его нет. — Плевать мне на их тяжести, — я нахмурился. — А вообще? Сделаем вот как. Направь наследникам князя ультиматум. Либо они соглашаются на мир с выплатой контрибуции. Либо мы продолжим войну. Я лично приду под стены их дворца. И тогда они лишатся и второй половины своего войска. — С удовольствием, командир! — Володя расплылся в хищной улыбке. — Все сделаем как надо! Когда Володя ушел выполнять мой приказ, я мысленно обратился к Прометею. «Как твое самочувствие, помощник? Уже вернул себе прежние возможности?» «И даже больше, агент?» Прометей довольно хихикнул. «Но пока я и сам не до конца разобрался с новыми опциями, так что ничего рассказывать не буду. Кстати, о возможностях. Вы в курсе, что у вас они тоже появились? Причем куда интереснее, чем у меня. Будь я человеком, меня бы даже зависть взяла». Это звучит интересно. Я так понимаю, сейчас ты меня попросишь пойти на полигон? Вы правильно понимаете, агент. Поверьте, вы будете довольны. Любопытство заставило меня пойти на полигон сразу же. И через две минуты я уже был там, готовый к новым знаниям. А через минуту подошел Азгрем с товарищем. Прометей попросил пригласить сюда сильнейших магов, и я это сделал. Архимаги ожидали моих приказов а я сам не знал, что им приказывать, и поинтересовался у Прометея, зачем нужно было их приглашать. «Прикажите им ударить по вам как можно сильнее, агент», подсказал Прометей. «Только свою ауру держите под контролем, и не стоит ее выпускать». Честно говоря, просьба была сомнительной. Но Прометей меня пока ни разу не подводил, поэтому я сделал так, как сказал помощник. Азгрим, выберите каждый по одному из сильнейших своих заклинаний и ударьте по мне». Я говорил спокойно. Еще подумают сейчас, что у меня на фоне прошедшей битвы мозги начали протекать. «Конунг, ты уверен?» Азгрим глянул на меня с сомнением в глазах. «Мы знаем, что ты сильный, но мы архимаги, и без счета наши атаки могут ранить тебя». «Не бойтесь, бейте!» Я улыбнулся при этом мысленно обещая Прометею все возможные кары, если я опять отправлюсь в небытие. «Как скажешь, колнунг!» Архимаг пожал плечами и, отойдя в сторону, тут же нанес удар. Волны холода летели прямо на меня, грозясь заморозить, но тут произошло что-то странное. Не долетая до меня буквально полметра, атака развеялась, и я почувствовал, как энергия проникла в мое тело, но тут же исчезла в никуда, словно ее никогда и не было. Результату удивился не только я, но и архимаги. А мы тут же решили повторить, так сказать, закрепить результат. После десятка повторений с таким же результатом я приказал архимагам остановиться и, прислушавшись к своим ощущениям, понял, что пока что на сегодня хватит. «Благодарю, Грим! на сегодня хватит», — отпустив Севериан. Я сел прямо на песок полигона и мысленно обратился к Прометею. «Так, а теперь рассказывай, что только что было. Каким образом я поглощаю атаки, даже не упуская силу? И куда вся эта энергия потом, интересно, уходит?» «Ну, в двух словах, не получится, агент. Поэтому садитесь поудобнее. Насколько я понял, когда нас с вами восстанавливали, были внесены некоторые изменения как в ваш организм, так и в мою структуру. Помощник сделал секундную паузу, а потом продолжил менторским тоном. «Теперь вам нет нужды постоянно выпускать ауру или формировать щит для защиты. А также у вас появилось что-то вроде внутреннего хранилища для энергии. Правда, пока я не понимаю, какой там объем и по каким принципам это работает. Но тут как раз нет ничего удивительного, учитывая, кто это сотворил». «То есть защита без щита и даже без ауры, я правильно понимаю?» Я усмехнулся. «Это и правда хорошая новость. И по поводу хранилища тоже, вот только ее объем не такой уж большой, как ты думаешь. Эти 11 атак как раз наполнили это самое хранилище, по моим ощущениям. Еще что-нибудь есть?» «К сожалению, больше нет», — с некоторой заминкой ответил помощник но я еще пока не полностью разобрался в вашем новом старом теле, поэтому утверждать на сто процентов не могу. Ну ладно, нет так нет. Я пожал плечами. Значит, будем использовать то, что есть. В конце концов, дареному коню в зубы не смотрят. А теперь пора возвращаться за работу, и тебе в том числе. Другой мир. Очередной британский конвой перевел на эту сторону новую партию рабов. Но, к их удивлению, пришельцы не забрали людей мгновенно, как обычно, а просто не появились в условленное время. Маги начали волноваться. Огромная толпа заключенных вот-вот была готова выйти из-под контроля, и нужно было что-то срочно делать, чтобы этого не произошло. «Джеймс, кажется, что-то пошло не по плану», — один из магистров подошел к своему товарищу. «Надо что-то предпринять. Мы не можем долго тут стоять. Либо мы убиваем этот скот и уходим, ну, либо я не знаю». «Подождем еще десять минут», — недовольно ответил Джеймс, постоянно косясь на заключенных. «Ну и где носят этих проклятых айонов?» Словно услышав его слова, недалеко открылся небольшой портал, откуда вышел всего один аен в массивной черной броне с незнакомым оружием в руках. Джеймс за короткое время уже успел привыкнуть к другим пришельцам, поэтому почувствовал страх, но все же нашел в себе силы обратиться к здоровяку. «Уважаемый, мы привели очередную партию рабов, как и договаривались», Мак глубоко поклонился. «Мы уже можем выбрать место под портал, или нужно еще немного подождать?» «Порталов больше не будет», — безэмоционально ответил Ан. «Ваш мир нам больше не интересен». «Как и ваши рабы. Более того, порталы, которые уже есть, тоже закроются». «Ну как? Мы же за них заплатили!» Джеймс не сдержал своего недовольства, за что тут же поплатился. Айн мгновенно оказался рядом с магом, и того не спас ни щит, ни именной артефакт защиты. Двумя ударами, Айн поставил Джеймса на колени и направил на него свое оружие. Макс смотрел на то, как Айн что-то дергает на корпусе своего оружия и молился всем богам, чтобы тот не выстрелил. Ему еще хотелось жить, и умирать в другом мире далеко от своего рода он не был готов. Запомни, червь. То, что вам дали использовать наши технологии, это не значит, что мы признали вас равными. Вы всего лишь грязь под нашими когтями, и не более. Так что вернись обратно в свой мир и расскажи остальным. Пусть порадуется. В этот раз вам очень сильно повезло. После этих слов Айн исчез. Джеймс, раздосадованный тем, что подчиненные видели его позор, несколькими магическими атаками превратил толпу заключенных в каменные изваяния. — Чего встали? — он зло глянул на испуганных магов. — Пошли обратно. «Здесь нам делать больше нечего». База Скуратова-Мечникова. Два часа спустя. «Командир, ворот-кортеж с императорскими номерами». Дверь в кабинет открылась, и внутрь заглянул Кречетов. «Пропускатели, помариновать немного?» Я отложил в сторону месячную смету по базе и потянулся. Признаться, вся эта бюрократия вводила меня в уныние. Ну, не бюрократ я, от слова, совсем. Пойдем посмотрим, кто к нам в гости заявился», — я усмехнулся. «Вряд ли лично император пожаловал, но в любом случае встретить честь по чести надо». Я догадывался, кто мог приехать ко мне на базу, поэтому к воротам шел не спеша, даже с некоторой линцой. Уже подходя, я услышал возмущенный женский голос, которому вторил мужской, и улыбнулся. Приказав бойцам открыть ворота, я вышел и уставился на принцессу Елену, рядом с которой стоял Андрей Горький. «О, а вот и тот, кто нам нужен!» Елена отвлеклась от моего бойца и уставилась на меня осуждающим взглядом. «Ярослав, почему никто не открывал нам ворота? Или у тебя так принято гостей встречать?» «Ну, извините, принцесса, военное положение!» С улыбкой развел руками я. «Да и вежливые гости обычно предупреждают о своем визите заранее, разве не так?» «Вот еще, перед тобой наследница престола. Я могу себе позволить приходить в гости, не предупредив». Елена усмехнулась. «Ну так что, пустишь нас на свою базу или нет?» «Конечно, пущу», — я кивнул в сторону ворот. «Гостям мы всегда рады». Принцесса быстрым шагом направилась внутрь. Я же пошел чуть медленнее, так, чтобы поравняться с Горьким. «А ты возмужал, Яр!» «Вроде не так много времени прошло с тех пор, как мы не виделись. А изменений столько, словно годы прошли». Горький оценивающий глядел на меня. «Расскажешь, как ты этого добился? Или секрет?» «Я рад тебя видеть, Андрей». Я хлопнул его по плечу. «Обязательно расскажу. Ну а для начала разберусь с принцессой. Кстати, а ради чего она приехала, знаешь?» «Знаю. Но ты сейчас и сам все поймешь. Ты хоть и не так долго знаешь Елену, но наверняка успел уже понять, что она немного взбалмошная особа. Так что поздравляю. Теперь это на какое-то время твоя забота». Я не успел ничего сказать, так как мы уже догнали Елену, которая замерла перед полигоном. «Нет, нет, только не это». «Ярослав, в общем, не буду долго тянуть. Я пришла к тебе за помощью». Елена смотрела на меня своими зелеными глазами а я понял, что очень сильно хочу оказаться как можно дальше от этих глаз. Ну так что, я пришла по адресу. Для начала надо бы понять, что за помощь тебе нужна. Только учти, времени у меня не так много. Дела сами себя не сделают, как ты понимаешь. Я не прогрессирую, с какой-то злостью сказала она. Тренировки уже не помогают, хотя я чувствую, что еще не добралась до своего потолка. От меня ты что хочешь? Я, честно говоря, удивился. «Тут скорее к богам надо обращаться, а не ко мне. Я силой мысли не могу тебе силу дать. Извини за каламбур». «Ты должен потренировать меня», — с жаром сказала она. «Такого прогресса, как у тебя, нет ни у кого больше. Научи меня, как стать сильнее». «Во-первых, я тебе ничего не должен, Елена», — жестко ответил я. «Во-вторых, даже если бы я обладал секретом быстрого роста силы, то почему я должен делиться им с кем-то?» По логике, это ведь тайна рода. Я, наоборот, должен такое хранить в секрете от любого, кто к моему роду не относится. И да, что-то я не слышал, чтобы императорский род спешил делиться своими секретами со своей империей. Но почему-то член этого самого рода требует это от меня. Прошу, помоги мне. Я больше не знаю, к кому идти. Я готова заплатить, просто назови сумму. Я покачал головой. И вот что с ней делать? Самое смешное, что у меня... «Никакого секрета нет. Просто совокупность факторов и ничего более. Но ей это не объяснишь. Хотя был один вариант, вот только вряд ли он ей понравится». «Хорошо, принцесса», — я улыбнулся. «Так и быть, я тебе помогу. Но учти. Просто не будет. И пути обратно, кстати, тоже. Пойдем на полигон, посмотрим, на что ты способна». Великий Новгород, дворец князя Бельского. После смерти Пантелеймона Григорьевича его наследники смогли наконец-то собраться в родовом дворце. До этого князь не пускал их на территорию дворца, боялся покушений на свою жизнь. Ведь прецеденты были, отпрыски не сильно любили своего отца. Теперь, когда великий и ужасный князь Бельский лежал в земле, его наследники сидели в его кабинете и думали о том, Что делать дальше? «Ну что, братцы, сестрица, вот наш папаша и отдал Богу душу». Молодой мужчина, лет тридцати, с длинными волосами, собранными в хвост, глянул насмешливым взглядом на еще двух мужчин и одну молодую женщину. «У кого какие мысли?» «Что ты хочешь услышать, Игнат?» — угрюмо спросил молодой парень лет 20 «Сам понимаешь, мы в жопе. Половина армии уничтожена князем Скуратовым по милости отца. Да и такой проигрыш сильно ударил по репутации нашего рода. Все больше и больше союзников и вассалов начинают задавать неприятные вопросы. В скором времени нам придется отбиваться от тех, кто еще недавно склонялся перед нами. И что с этим делать, я не знаю. Наш уважаемый отец знатно потоптался по гордости многих. И будь уверен, нам этого не простили». «Виктор правильно говорит», — девушка тоже включилась в разговор. «Ошибки отца придется разгребать нам». Пока он был в силе, никто и пискнуть не смел. А теперь головы поднимут многие. Но и не надо забывать про князя Скуратова. Он никуда не исчез и жаждет нашей крови. И в отличие от отца, он вышел победителем в битве, а значит, его армия оказалась лучше нашей. «Да, финиш. А может, ну и он нахрен это все? Игнат усмехнулся. на «Ну что, прикинемся в Пусть эти рвут друг друга на части, а потом, когда все закончится, мы разберемся с победителем. Тут у каждого есть свои верные люди. Немного, но есть. Даже у сестрицы. Он отсультовал девушке бокалом. Та же в ответ подкатила глаза. Так что соберем наши силы вместе и в нужный момент ударим и вернем себе власть. У меня другая идея. Единственный из братьев, что до сих пор молчал, наконец-то подал голос. И в ней главной фигурой будет как раз таки князь Скуратов. Думаю, вам понравится. А вот ему вряд ли. Мужчина предвкушающе улыбнулся, а остальные подвинулись к нему поближе, готовые слушать план самого хитрого из них. База Скуратова Мечникова, час спустя. Еще раз. В очередной раз заставив Елену упасть на песок, я ухмыльнулся. И вот это ты называешь силой, принцесса? «Видимо, твои прошлые спарринг партнеры поддавались тебе. Ничем другим твою слабость я объяснить не могу». «Ты забываешься, Ярослав?» Елена с трудом встала на ноги и бросила на меня полный ярости взгляд. «Твоя сила не дает тебе права издеваться надо мной». «А где тут издевательство?» Я развел руки в стороны. «Это всего лишь констатация факта. Ты слаба, и если ты этого не понимаешь, я скажу тебе прямо, чтобы до тебя дошло». Не знаю, кто тебе что говорил, но в настоящем бою тот же Горький легко раскатает тебя, хоть он в этом никогда и не признается. Да, Андрей?» Я посмотрел на хмурого антимага и улыбнулся. «Серьезно, ребятки, вы зачем ко мне приехали? Чтобы я с тобой побегал по полигону, Елена, а потом сказал, какая ты сильная, красивая и вообще настоящая умница? Так этого не будет. Мне незачем лебезить перед тобой». Я специально выводил ее на эмоции, надеясь, что она наконец-то поймет, В чём её проблема? Но, кажется, на этот раз это не получится. Хотя после нескольких схваток я понял, что проблема довольно проста. Елена, видимо, просто боялась драться в полную силу и неосознанно держала энергию. Вот и все. Понятное дело, что когда ты используешь всего около 70% своего потенциала, ты не можешь быть сильнее, как если бы ты использовал все 100%. Елена тяжело вздохнула, глянула на меня и уже было собралась вновь кинуться в бой, когда я заметил бегущего в нашу сторону бойца. Жестом остановив принцессу, я вышел за пределы полигона и, дождавшись, когда боец добежит, вопросительно глянул на него. «Князь, срочные новости!» — сиплым голосом сказал он. «Порталы начали закрываться, и не только по империи, но и по всему миру!» Глава 11 Новость о том, что порталы закрываются, громыхнула на весь мир информационной бомбой. Многие страны лихорадило. Многие именитые специалисты предрекали что-то более разрушительное, мотивируя это тем, что порталы не могли просто так закрыться. А значит, не все чисто. И лишь высший свет Российской империи облегченно выдохнул вместе с императором. Пётр искренне радовался, прекрасно понимая, что теперь ему не придется задабривать Скуратова, а значит, как минимум от одной головной боли он избавился. Император даже позволил налить себе немного коллекционного вина, чтобы отпраздновать, когда дверь в кабинет открылась и вошел отец. «Празднуешь?» — Алексей Романович насмешливо глянул на сына. — А не рановато ли ты это делаешь, сынок? — Впрочем, неважно. Я пришел к тебе поговорить по поводу князя Скуратова. — Отец, может, не сегодня? — Пётр кисло улыбнулся. — Обязательно портить такой прекрасный день разговорами об этом парне. — Пётр, ты хоть и император, и скоро тебе стукнет 50 но иногда ведешь себя, как обычный клерк. Алексей Романович тяжело вздохнул, И укоризненно посмотрел на сына. «Ты правда не понимаешь, что парень, убив Бельского, стал серьезной фигурой на политической арене империи? К нему и до этого многие присматривались. А после того, как поняли, что он не просто пешка императора, а вполне себе самостоятельный игрок, среди знати пошли шепотки». «И что?» «Знать всегда шепчется. Это неизбежное явление» а скоро того не нужна власть он слишком молод для нее подожди он еще не в курсе что через пару дней ему нужно будет переезжать в москву принимать город под свою руку вот тогда то он взвоит. посмотрим что тогда скажет знать и как наш князь покажет себя в роли управленца император ядовито улыбнулся он был уверен что парня ждет провал Всё же управление огромным городом — это не то же самое, что драться против сильного противника. Тут огромная сила не поможет. Боюсь, результат тебя не порадует. Но ты же уже взрослый мальчик, и учить тебя уже поздно. Хотя скажу тебе честно, сын, быть императором — это не твое. И все чаще и чаще я в этом убеждаюсь. Сказав это, хранитель развернулся и покинул кабинет а император с залпом выпил вино и, рухнув в кресло, прикрыл глаза. Только отец мог появиться на несколько минут и испортить настроение. Видимо, это еще одна грань его силы, помимо основной. База Скуратова-Мечникова После новости о том, что порталы начали закрываться, принцесса быстро со мной попрощалась и уехала. Я же собрал ближний круг, чтобы решить, что делать дальше. Так как мое умение закрывать эти самые порталы больше никому не нужно, теперь нужно переживать о том, что многие ариста могут задуматься, а не пойти ли нам в гости к Скуратову, так сказать, чтобы отщепнуть кусочки его состояния. А меня этот вариант совсем не устраивал. «Командир, тогда тем более надо набирать новичков в дружину», — Кречетов покачал головой, играя с небольшим огненным шаром. «Сейчас все эти аристократы немного успокоятся, и, поняв, что опасность миновала, и правда могут решить, что нас надо уничтожить, а значит, нужно работать на опережение и подготовиться к этому». Володя глянул на меня пронзительным взглядом. «Поэтому я предлагаю оставить набор новичков нам, а самому заняться развитием нашего магического крыла». О том, что я умею, скажем так, усиливать магов, пока знали только Володя с Иваном. Но я уже подумывал рассказать об этом отцу и тому же Азгрему, так как Архимак уже выразил желание не просто работать в качестве наемника, а влиться в мой род, конечно, с получением титула. И как князь, я вполне могу ему этот титул сейчас дать. Понятно, что это будет баронский титул, но даже это для безродного северянина многого будет стоить. Несмотря на всю свою силу и огромное количество выполненных заказов. Никто из сильных мира сегодня не спешил давать ему желаемое. Поэтому этот вопрос можно обсудить. «Владимир прав», — Логинов кивнул. «Увеличением армии стоит заняться. Тем более, что рано или поздно нам все же придется поехать в Москву, господин. Это ваша отчина, и нужно взять ее под контроль. А без сильной гвардии удержать в руках такой большой город будет проблематично, тем более, что у вас нет достаточного количества вассалов». «Выходом из ситуации мог бы быть брак с какой-нибудь княжной, но, насколько я понимаю, этот вариант вы пока что не рассматриваете, правда?» Иван улыбнулся. «Пока нет», — я тоже ответил улыбкой. «Но вариант интересный. Если ничего не выгорит с армией, так и быть, начну искать невесту». Мои слова вызвали смешки у взрослых мужиков. Я же подумал о том, что, несмотря на веселье, Москва и правда слишком большой город для меня сейчас а значит, меня гарантированно ждут проблемы с управлением. И нужно уже сейчас думать о том, как их решить как можно безболезненнее. Но, увы, в голову мне пока что ничего не приходило. Ладно, с планами на ближайшую неделю мы плюс-минус определились, а теперь мне нужны Володя и Азгрим. Вы идете со мной на полигон. — Как скажешь, Конунг, — северянин кивнул. — С удовольствием, командир. Володя ухмульнулся. «Особенно, если это то, о чем я думаю». «Ну вот, на полигоне и узнаешь». Я кивнул и повернулся к Логину. «Иван, сделай так, чтобы полчаса, час, там никто не ошивался. У меня важное дело, и мне не хочется, чтобы кто-то этому делу помешал». «Сделаем, господин». Логинов кивнул, и через несколько минут мы уже были на полигоне, а в зоне 50 метров от него никого не было. Плюс еще и щиты были активированы на полную мощность. На полигоне мы были втроем. Я, Володя и Асгрим. И последний, пожалуй, вообще не понимал, зачем мы здесь. «Асгрим, как ты думаешь, какой у него ранг?» Я кивнул на ухмыляющегося Володю. «Я не думаю. Я знаю конунг», — Архимак улыбнулся. «Вальдемар мастер. Я видел его тренировки». «Хм». «В принципе, ты был бы прав, если бы не одно «но». Володя, покажи». Кречетов кивнул и, развернувшись в сторону мишени, выдал целую серию атак, поразив за несколько секунд цель для магистра. Как только огонь спал и мы увидели результат, глаза архимага округлились. «Но как это возможно? Я видел твои тренировки две недели назад. Ты был мастером!» Асгрим от возбуждения даже голос повысил. Ты намеренно сдерживал свои силы? Нет, просто я стал магистром. Володя довольно улыбнулся. и Если ты выслушаешь командира, то у тебя появится шанс усилиться, конечно же, не просто так. Асгрим повернулся в мою сторону и глянул неверящим взглядом, так что я решил долго не тянуть резину и все-таки рассказать ему, в чем дело, и почему Володя неожиданно для всех подскочил на целый уровень. Весь рассказ занял у меня несколько минут. все таки сильно подробно о своей силе я пока что не стал рассказывать. Просто обозначил границы. «Конг!» Когда я закончил, азгрим опустился на одно колено. «Я готов принести тебе клятву крови на душе. Служить такому человеку для меня будет огромной честью, даже если ты посчитаешь меня недостойным твоего дара». Архимаг говорил искренне, и я это прекрасно чувствовал. Ты получишь от меня силу, Азгрим. И да, я готов принять твою клятву. Встань же. Сейчас мы постараемся сделать из тебя куда более сильного мага. Клятву же дашь после. Азгрим встал и на негнущихся ногах подошел ко мне. Я же погрузился в свое тело и, найдя самый большой кристалл, аккуратно направил его в руку. После того эксперимента на поле боя я твердо решил больше никаких резких движений с этими кристаллами. Боюсь, в следующий раз этот долбаный пришелец точно не будет меня восстанавливать, особенно после того, что я ему наговорил. На то, чтобы довести кристалл до руки, потребовалось около пяти минут. И пока я это делал, никто и слова не выронил. От напряжения воздух вокруг вот-вот был готов взорваться разрядами силы. Когда же я понял, что еще чуть-чуть и все, то быстро схватил Азгрима за плечо И впечатал ему ладонь в грудь, там, где был его источник. На этот раз кристалл намного легче покинул мое тело, но не прервал связь со мной сразу же, а наоборот, начал тянуть силу и укреплять канал. От неожиданности я даже немного растерялся и не успел вовремя оборвать этот чертов канал. Поэтому северянин хапнул намного больше силы, чем я изначально планировал. И с ним начали происходить странные метаморфозы. Во-первых... Он не потерял сознание, как Володя. Вместо этого он отошел на несколько шагов назад и начал покрываться ледяной коркой, словно попал в морозильник. Так как я впервые видел, как Архимаг переходит на уровень повелителя, я не знал, чем ему можно помочь. Поэтому сделал то, что мог. Прервал канал подпитки с кристаллом и стал ждать, когда Азгрим разберется со своей новой силой. Тем временем уже бывший Архимаг не просто покрылся льдом, Вокруг него начал образовываться натуральный айсберг. И через минуту мы с Володей смотрели на пятиметровый купол льда, который сверкал на солнце, словно алмаз. «Командир, кажется, все пошло немного не по плану, да?» Кречетов озадаченно посмотрел на меня. «Или ты планировал сделать из нашего друга кусок современного искусства?» «Володя, не неси херню!» — я нахмурился. «Конечно, я не планировал, чтобы с ним что-то такое произошло поэтому просто помолчи и надейся, что все будет хорошо, иначе мы потеряем сильного бойца, а архимаги, знаешь ли, на дороге не валяются». Володя пожал плечами и на всякий случай отошел назад. Куб же тем временем просто был, но в какой-то момент я заметил, что на его поверхности начали образовываться маленькие трещинки, словно кто-то изнутри долбил по нему, чтобы разрушить. «Кажется, началось, на всякий случай». Я выпустил силу и создал перед собой щит. И, в принципе, правильно сделал, так как через несколько секунд куп рванул, словно граната. А острые осколки льда рванули во все стороны, и если бы не щит, нам бы с Володей пришлось бы лечь в лазарет. А так мы отделались только нервным тиком. «Конунг!» — Рев Асгрима был похож на рык зверя. «Получилось!» Приглядевшись, Я увидел фигуру бывшего архимага на том месте, где был куб, и невольно улыбнулся. Сила явно пошла ему на пользу, так как он даже внешне омолодился и стал выглядеть немного по-другому. «Конунг!» Асгрим рванул в мою сторону и вновь упал на одно колено. «Я никогда не думал, что такое возможно. Такая сила — это просто фантастика!» Теперь уже повелитель полез меня обнимать. Я с трудом оторвал его от себя. «Ну-ну, успокойся! С каких это пор ты стал таким сентиментальным? Ты же суровый наемник! А так расчувствовался. «Я готов дать тебе клятву, Конунг. Асгрим упрямо сжал губы. «Ты примешь ее? «Я же сказал, что да!» Я пожал плечами. «Если тебе так хочется, то давай, я готов принять твою клятву!» Асгрим кивнул, и на этот раз, опустившись полностью на колени, Произнес торжественную клятву. Как только он закончил зачитывать слова клятвы, моя сила сама по себе вырвалась из тела и, превратившись в острое копье, коснулась его плеча. На месте этого самого касания появилась метка в виде щита со скрещенными топорами. Очень интересно, такого я точно не ожидал. Клятва принята. Справившись со ступором, я подал руку северянину. Теперь ты часть моего рода, Азгрим. «Не подведи меня». «Никогда, конунг!» — в глазах северянина появился фанатичный огонь. «Даже если придется пожертвовать жизнью». «Жизнью как раз не надо. Пусть это делают наши враги. А ты должен сделать так, чтобы эти самые враги охотно своими жизнями жертвовали во благо моего и теперь и твоего рода». «Охотно это сделаю, конунг!» — Асгрим хищно ухвыльнулся и вокруг него закружился вихрь из ледяных клинков. Два часа спустя. Екатерина Морозова попросила водителя остановиться у ворот базы князя Скуратова и, выйдя из автомобиля, подошла к калитке. «Скажите Ярославу, что к нему в гости приехала княжна Морозова», — девушка улыбнулась. «И что она очень сильно хочет его увидеть». Один из бойцов Ярослава кивнул, и через пять минут ее уже пропустили на территорию самой базы, Вот только Ярослава не было видно. Катя нахмурилась. Она надеялась, что Ярослав лично ее встретит. Вот только он этого не сделал. Однако княжна тут же одернула себя. Ярослав больше не сын барона. Теперь он князь, и у него наверняка очень много забот. Поэтому он и не вышел. Девушка с интересом рассматривала все вокруг, идя за бойцом в сторону двухэтажного здания. Вокруг сновали бойцы, перекрикивались какие-то рабочие, и в целом база произвела на Катю хорошее впечатление. Было видно, что Ярослав занимался ею. Зайдя в здание, боец привел ее на второй этаж к одной из многочисленных дверей и почтительно склонил голову. Князь ждет вас, госпожа, проходите. Девушка кивнула и, смело толкнув дверь, вошла в кабинет к Ярославу. Я смотрел на княжну Морозову. И улыбка сама собой появилась на моем лице. «Рад тебя видеть, Катя!» — я встал. «Честно признаюсь, не ожидал, что ты приедешь сюда ко мне, хотя мне известно, что ты довольно боевая особа». «Ну, ты не спешишь приезжать к нам в гости. Вот я и решила сама взять дело в свои руки». Катя тоже улыбнулась. «Я тоже рада тебя видеть, Ярослав». «Присаживайся», — я кивнул на свободный стул. «Условия у меня тут довольно спартанские» поэтому могу предложить чай с бутербродами. И то придется подождать, пока я их сделаю». «Ого! Меня будет кормить сам князь Куратов? Будет что потом рассказать подругам?» «Спасибо, Яр, но не стоит. Я успела пообедать, прежде чем приехала сюда». «Тогда перейдем сразу к делу», — я вернулся к столу. «Что привело саму княжну Морозову к такому скромному мне?» «Скромному?» — Катя рассмеялась. «Что-что о скромном ты не был даже тогда?» когда ещё был сыном барона. А теперь тем более. Я пришла просто в гости, Ярослав. В конце концов, у нас с тобой были хорошие отношения в Академии. Я решила, что стоит их поддерживать и дальше. Я внимательно посмотрел на девушку. Вроде бы говорить честно, но чувствуется и в ее словах некая пальшь. Нет, она пришла точно не просто так. Но почему-то не хочет озвучивать настоящую причину. Видимо, надеется, что я сам догадаюсь. «Ох уж эти женщины! Иногда с ними сложнее, чем в любой битве. Но, увы и ах, от этого никуда не деться». «Хм, просто так говоришь?» — я улыбнулся. «Что ж, тогда предлагаю не сидеть в кабинете. Лучше я устрою тебе прогулку по своей базе. Сможешь увидеть в реальности, как живет бедный князь Скуратов». «С удовольствием», — Катя улыбнулась и когда я подошел к ней, аккуратно взяла меня за руку. Так-так. А вот это уже точно что-то новое. Выйдя из кабинета, мы спустились вниз, и, состроив злобную гримасу ржущему Володе, я повел девушку в сторону нашего полигона, где как раз тренировались мои маги под контролем Азгрима. «Ну, как тебе?» Остановившись у барьера, я с улыбкой глянул на девушку. «Как видишь, ничего необычного у меня тут нет». Обычная военная рутина, подозревая, что ты часто такое видела у себя дома. Ну, дома меня пускали много куда, но были места, которые для меня все же были закрыты. И полигон был одним из таких мест. Катя с интересом смотрела за тем, как маги отрабатывают удары по мишеням. Все боялись, что у меня случится выброс силы, поэтому старались не допускать до тех мест, где есть магия. Не знал. Я покачал головой. Кстати,. «Как там твои успехи в магии? Ты уже взяла уровень магистра?» «Хочешь посмотреть?» — девушка лукаво улыбнулась. «Тогда, может, устроим дружеский спарринг?» хм, «Почему бы и нет?» — я усмехнулся. «Только я магию применять не буду, так сказать, в память о первом разе». Девушка как-то странно на меня посмотрела, но, тем не менее, кивнула, и через минуту мы уже были на полигоне а вокруг нас образовался круг зрителей, получивших очередной бесплатный бой. «Готово?» Дождавшись, когда девушка кивнула, я мысленно обратился к Прометею. «Активировать боевые кластеры!» Глава двенадцатая База Скуратова-Мечникова Как только креч-то дал отмашку, Екатерина создала снежную бурю и направила ее в мою сторону. Расчет девушки был прост. Лишить меня возможности увидеть, где она находится, и ударить чем-то помощнее. Вот только даже без магии я спокойно знал, где она находится. Ровно секунды мне хватило, чтобы оказаться почти вплотную к ней. Но Катя удивила. Она, видимо, именно этого от меня и ждала. Под ногами у меня словно из ниоткуда появились ледяные копья. и Если бы не скорость и крепость тела, быть мне битым в этом поединке». «Ха-ха-ха! А ты хороша!» — сломав последнее копье, я одобрительно улыбнулся. «Что еще подготовила для меня?» «Сейчас увидишь». Катя резко прыгнула назад и, взмахнув руками, создала еще одну снежную бурю. Вот только на этот раз целью заклинания была атака. Ведь каждая снежинка, как только добиралась до моего тела, тут же взрывалась, выстреливая в мою сторону небольшим потоком концентрированного холода. И если несколько снежинок ⁇ это еще ничего, то сотни тысяч таких малюток уже способны на куда более серьезные действия. Пришлось уходить назад, мысленно поставив девушке крепкую пятерку. За то время, что мы не виделись, она и правда хорошо прогрессировала. Поняв, что эта атака провалилась, Катя вновь взмахнула руками и, создав два водяных хлыста, начала гонять меня по полигону, пытаясь зацепить меня за ноги, за шею. Вот только даже без магии мое тело было куда быстрее и сильнее любого человека, и я легко уходил от ее атак, а вот она потихоньку выдыхалась. Это было видно по покрасневшему лицу. В какой-то момент она, видимо, не удержала контроль над хлыстами, и те просто рассыпались на мелкие капли воды. И тогда я понял, что вот оно, вот он мой шанс. Пришлось хорошенько напрячь мышцы, но одним прыжком я все же оказался рядом с ней и без труда повалил ее на песок, оказавшись сверху. Но и тут Катя меня удивила, каким-то хитрым образом развернувшись, и теперь сверху была она. «Ты опять это сделал?» — возмущенно сказала она как ты можешь драться без магии в битве с магистром? «Опыт», — я усмехнулся. «Но признаю, ты шагнула далеко вперед по сравнению с той Катей, которую я знал. Теперь тебя можно назвать полноценным боевым магистром. Поздравляю». Катя задумчиво посмотрела на меня, потом, видимо, прикинула, как мы выглядим сейчас со стороны, и сильно смутилась. «Мы сейчас с тобой выглядим отнюдь не как спаринг партнёры Яр». Катя косо глянула на толпу бойцов за пределами барьера. «И теперь ты, как порядочный мужчина, обязан пригласить меня на свидание». Ха, «Ха! Я знал, что ты сюда приехала не просто так. Дождавшись, пока она слезет с меня, я легко поднялся на ноги. Могла бы просто попросить. Или так неинтересно, да?» Мужлан, припечатала она. «На свидание ты мне все же должен. Ты единственный, кто может похвастаться тем, что лапал княжну Морозову. Поэтому с тебя...» «Лучший ресторан в городе. Допустим, завтра вечером. Ну как, согласен?» Она протянула мне свою маленькую ручку. «Согласен». Я аккуратно пожал ее. «Завтра так завтра. Лучший так лучший. Останешься еще или программа уже выполнена?» «Выполнена», — хитро улыбнулась Катя. Все, я поехала. И помни, завтра вечером лучший ресторан города. Провожать не надо». Сказав это, Морозова пошла в сторону ворот. А я переглянулся с улыбающимся кречетовым. Чёрт знает, что творится в этом мире. Уже девушки сами на свидание приглашают, причем делают это в поединке. Хотя не могу сказать, что мне это не нравится. «Командир, что это было?» Володя подошел ко мне и тоже глянул вслед уходящей Морозовой. «Она пришла просто подраться с тобой ради свидания?» «Ну, как видишь», — я пожал плечами и усмехнулся. «Зато это самое оригинальное приглашение». Но это да, с этим не поспоришь. Он задумчиво почесал короткую щетину. Может, и мне задуматься над будущей женой. Петроград, дворец князя Оболенского. Денис Александрович стоял у затемненного окна в своем кабинете и смотрел на внутренний двор, где развлекались его внуки. Князь Оболенский для всей империи слыл домашним человеком. И очень мало кто знал, что он не только хороший семейнин, но еще и очень хороший делец, который умеет извлекать выгоду буквально из воздуха. И вот теперь князь размышлял над очень важным делом, как бы помягче запустить свои лапы в Москву. Ведь город остался без хозяина. А молодого Скуратова он всерьез не рассматривал. Может, на поле боя он и настоящий зверь, Но в делах управления он явно полный ноль. Об этом многое говорит. Все вот, что по активам Дашкова в Москве?» Князь повернулся к своему секретарю. «Насколько я знаю, большинство предприятий еще работают. Вот только деньги уходят в бюджет города, а не в казну рода, как раньше». «Все так, ваша светлость?» Молодой тридцатилетний мужчина склонил голову. После того, как род Дашковых перестал управлять городом, все деньги от их предприятий уходят в бюджет в ожидании следующего владетеля. «Хм, а что, если эти предприятия начнут разоряться?» — князь улыбнулся. «Тогда большинство из них выставят на продажу, а значит, мы их спокойно купим и получим легальную возможность работы в городе». «А уж как обходить княжеский налог, мы оба прекрасно знаем», — Аболенский усмехнулся. «Мне приступать к разработке самых перспективных предприятий?» Всеволод вопросительно глянул на князя и, получив утвердительный ответ, быстро покинул кабинет. Денис Александрович же довольно усмехнулся. «Заниматься бизнесом куда прибыльнее, чем войной. Да и потерь почти нет». Именно поэтому он никогда не ввязывался в открытые конфликты, предпочитая из тени управлять своей огромной корпорацией. База Скуратова-Мечникова. Следующий день. Начиная утро сытным завтраком, я не думал, что мне не дадут его нормально завершить. Как только я приступил к употреблению своих любимых бутербродов с красной рыбой и лимонным соком, дверь в кабинет бесцеремонно открылась, и я увидел хмурое лицо Кречатого. «Извини, командир, но у ворот стоит императорский курьер, который хочет лично тебя видеть. Я пытался объяснить этому охламону, что князь завтракает. Но куда там он уперся, что, мол, зови сейчас и все тут. Поэтому пришлось идти». «Императорский гонец?» Я с сожалением отложил бутерброд в сторону и поморщился. «А этому что еще надо от меня?» «Вроде порталов больше нет». «Войны тоже. Что еще государю могло понадобиться?» Володя пожал плечами, мол, «Откуда я знаю?» Пришлось идти к воротам, где я и правда увидел автомобиль с императорским гербом и молодого парня лет двадцати с надменным выражением лица. Только после этого я обратил внимание на его руки, где, естественно, присутствовал княжеский перстень. А значит, сынок какого-то князя решил откосить от армии, устроившись в канцелярию императора. «Князь Скуратов!» — голос парня был неприятным, слишком высоким, что ли. «Послание от императора!» «Ну так передай», — я усмехнулся. «И не надо пыжиться. Обращайся так, как велит этикет». После этих слов я выпустила ауру и немного придавил его. «Как скажете, ваша светлость!» Под воздействием моей силы он склонился и, быстро протянув запечатанный конверт, скомкано попрощался и, прыгнув в машину, был таков. «Ха!» «А гонору было!» — Володя довольно усмехнулся. «Правильно, командир. Так их и надо!» Не обращая внимания на слова Кречетова, я тут же распечатал конверт и достал оттуда гербовую бумагу, где чёрным по белому было написано, что мне предписывается наконец-то заняться лично своей вотчиной, то бишь городом Москва. М-да. Вот хотелось сказать с десяток непечатных слов про императора. Распутина и всю их когорту интриганов. Но сдержался. Слишком много свободных ушей рядом. Незачем им такое слышать. «Что там, командир?» Володя, заметив моё выражение лица, тут же стал серьезным. «Всё настолько плохо?» «На, сам посмотри». Я протянул ему бумагу, про себя думая, что свидание с Морозовой отменяется. Если предписание только что пришло, то значит, что уже несколько часов... «Все, кому надо, знают, что мне нужно занять город. И почему-то я уверен, что найдется огромное количество желающих помешать мне в этом и так нелегком деле. А значит, надо торопиться». «Дела...» — Володя покачал головой. «И что делаем, командир?» «Что-что? Летим в Москву. Собирай ближний круг. Первым рейсом полетим небольшим составом. Остальные подтянутся постепенно. Времени в обрез. Надо действовать». Володя кивнул, а дальше все закрутилось, и через полчаса мы уже были в винтокрыле, который направлялся в сторону Москвы. Прикрыв глаза, я погрузился в легкую медитацию. Хоть немного, но нужно отвлечься от суровой реальности. Перелет до Москвы длился два с половиной часа, и я даже успел немного подремать. Когда винтокрылы приземлились на площади перед дворцом бывшего губернатора, я приоткрыл глаза и, широко зевнув, бросил взгляд на сурового Логинова. Иван, естественно, полетел со мной и всю дорогу что-то считал и прикидывал, видимо, готовился к будущей работе. Высадившись, мы остановились с закрытых ворот дворца и стали терпеливо ждать, пока кто-то откроет их. В конце концов, мне это надоело, и, подойдя к неприметной калитке чуть в стороне, я без затей сломал замок и, открыв его, кивнул своим людям. Проходите, чувствуйте себя как дома, я широко улыбнулся. Э, -э, э, вы чего ворота ломаете? Стоило нам только зайти на территорию дворца, как к нам навстречу выбежал невысокий старичок в потертом костюме, с двусту в руках. Вы кто такие? Я сейчас полицию вызову. Свои старик. Я улыбнулся. Я князь Скуратов, новый хозяин дворца и города. А вот почему мне никто ворота не открыл? Это очень хороший вопрос, на который я жду ответа. «Князь!» — старик недоверчиво на меня посмотрел, но потом, заметив перстень, у меня на руке глубоко поклонился. «Простите, ваша светлость, не признал. А насчет твой ворот, так и нас никто не предупреждал, мы вашего приезда не ждали». «А ты кто такой?» Старикан мне понравился, колоритный такой, да и страха в нем не чувствовалось. «Антип, сторож местный?» — с гордостью ответил он. — Когда, значит, тайная канцелярия бывшего князя того хлопнула, все слуги отсюда разбежались, как тараканы. Вот меня и назначили сюда, чтобы никто не проник. Вот с тех пор службу и несу. Ха! Ну и как? — Получается? Я с улыбкой глянул на двухстволку в его руках. Многих пришлось остановить. — Да нет! — он почесал белую бородку. Парочка детешек баласунулась. Ну, я их и шаганул. Вот. Молодец, Антип. Кто еще во дворце есть? Да, несколько работников, которые следят за его состоянием. Одна повариха, на всякий случай, а больше никого. А вы к нам надолго. Навсегда, Антип. Навсегда, я покачал головой. Род скуратовых наконец-то вернулся в свои владения. Дворец и правда оказался пустым. Несколько людей для такого строения оказалось до безобразия мало. Поэтому первым, чем нам пришлось озаботиться, так это прислугой. Хорошо, хоть особняк отца был, считай, под боком. И через час у ворот остановился небольшой кортеж из микроавтобусов и внедорожников. Узнав о том, что я в Москве, отец приехал лично. И пока люди обживались, мы сели с ним в кабинете бывшего князя, чтобы обсудить будущее. «Ярослав, мне кажется, тут что-то не так», — отец поморщился. «Такое ощущение, что тебя просто бросили в воду и внимательно наблюдают со стороны, как ты будешь барахтаться. И мне это очень сильно не нравится». «А так и есть, отец», — я улыбнулся. «Наш император, видимо, решил в очередной раз посмотреть, «На что я способен?» И знаешь, на этот раз я ему даже благодарен. Мне и правда нужно научиться управлять не только отрядом в несколько сотен бойцов. Теперь я князь, который отвечает за огромный город и область. А значит, нужно учиться. И лучший способ для такого — это практика. Да я уверен, если я начну чудить, тот же раз Путин быстро прилетит сюда, никому не нужно, чтобы Москва пошла в разнос. «Ты лучше скажи мне, как идет восстановление завода? Далеко уже зашли?» «Поднимаем стены цехов», — отец пожал плечами. «Главная проблема с людьми и станками. Все же по большей части техника у нас была германского производства, сделанная под заказ. А сейчас с этим проблема, поэтому ищем отечественные аналоги», — отец кисло улыбнулся. «А с людьми еще печальнее». Найти 200 мастеров даже в огромной империи оказалось очень сложно. Пока что только 50 кандидатов есть. И то не факт, что все подойдут. Ничего, разберемся. Дай мне недельку-другую немного привыкнуть к городу, и я уверен, очень быстро мы найдем и станки, и людей. К новому владетелю многие захотят приблизиться. Вот и посмотрим. «Что есть в закромах у славного города?» Отец кивнул, однако было видно, что ему не совсем нравится такая ситуация, когда он зависит от сына. Видимо, ему было стыдно. Бывший мир агента из Калибра. Институт по работе с высокими энергиями. «Мастер Харон, ваш план нас не устраивает». Важная шишка исправления кланов надменно смотрел на мужчину. Зачем нам делиться технологиями с отсталым миром в надежде на то, что они нам помогут, если мы можем просто взять себе их планету? Наши бойцы, несмотря на последние проигрыши, все еще способны намного. Уж как-то разобраться с аборигенами они точно в состоянии. Уважаемый, тот мир, несмотря на отсталость технологий, имеет кое-что получше. Мастер-барон устало глянул на этого Бурова. У них есть магия. И, насколько я могу судить, их маги в разы сильнее тех, с которыми сталкивались мы. Вам напомнить, благодаря кому маги не сломили нас? Напомнить, сколько ресурсов было потрачено на то, чтобы купировать угрозу? А ведь это были всего лишь небольшие отряды, что проникали к нам из чужих миров. Вы же предлагаете взять под контроль мир, где маги — хозяева. — Это просто идиотизм верить в то, что у вас хоть что-то получится. — О, мы учли это! — Боров вновь надменно улыбнулся. — Проект-модификант возобновляется. Вот только на этот раз под контролем Совета кланов. Мы создадим настоящих сверхлюдей, и никакие маги нам не будут страшны. Глядя вслед улетающей шишки, мастер Харон не мог сдержать улыбку. Эти ублюдки все таки продавили свою инициативу. Вот только они не учли, что он не просто так почти сто лет возглавлял институт. У него накопилось огромное количество должников и возможностей, и он намерен ими воспользоваться во благо своего прошлого мира. Достав коммуникатор, мастер Харон нашел нужный контакт и набрал его. «Здравствуй, Сцела!» Мужчина с теплотой глянул на черноволосую женщину на другой стороне. «Кажется, пришла пора наконец-то нам выйти из тени. Правление кланов забыло, кто на самом деле решает все вопросы в этом мире. Война напрочь отбила мозги этим жадным ублюдкам». «С удовольствием, Харон», — женщина подмигнула. «А то работа обычным биологом мне уже изрядно надоело, Да и тренироваться становится все сложнее. Последние скайнеры оказались слишком хороши, засекают даже самые мелкие проявления магии. Москва. Дворец губернатора. У ворот дворца остановился кортеж из трех автомобилей, откуда вышли несколько десятков бойцов, возглавляемых тремя мужчинами и одной девушкой. Бойцы, поставленные князем Скуратовым на входе, напряглись, а, заметив гербы на одеждах этих людей, Тут же схватились за оружие. «Воу-воу, друзья! Мы приехали с миром!» Один из мужчин демонстративно поднял руки и сделал несколько шагов вперед. «Нам сказали, что князь Скуратов тут. Это правда? Мы бы хотели с ним поговорить». В этот момент пространство задрожало от огромного количества силы, и через миг у ворот стоял молодой парень, в котором гости безошибочно узнали Ярослава Скуратова. «Поговорить?» Глаза князя горели золотым светом. «Что ж, давайте поговорим, Бельские!» И это конец очередной серии про антимага и Его Величества на канале Александр Башков Фэнтези Аудиопортал. Вернее, на каналах, которые есть и ВК-видео, и Рутуби, ну и, собственно, здесь, на Ютубе, ну и везде, когда растаскивают пираты. Собственно, друзья, если вы оставляете комментарии под этими роликами, огромное вам спасибо. Также приветствуются репосты, лайки вот это вот все. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает нас опусть на и спонсорстве на ютубе. Ну, на этом все. Всего доброго, еще услышимся.